11.8. Выпадение волос Мало что волнует женщин так, как выпадение волос. Всем мужчинам знакомо женское причитание. «Посмотри, у меня после мытья головы вся ванна в волосах». Мужчины мычат что-то дежурно-успокоительное, но сами подолгу стоят у зеркала, рассматривая поредевшие на макушке волосы и тайно стараясь скрыть эти места прической. Диффузное выпадение волос – в принципе нормальный процесс обновления. Вопрос – сколько их выпадает? От 75 до 100 волос в день считается нормой, и такая потеря проблемой не является. Волосы как люди, у них тоже есть своя молодость, зрелость и старость. На голове 90% волос находится в фазе роста. По чуть-чуть, но растут три десятых миллиметров в день. И длится эта фаза от двух до шести лет. Все это не касается бровей, они тоже ведь на голове. Брови и растут в три раза медленнее, и фаза роста там на порядок короче. Потом, после короткой фазы завершения работы фолликула, волосы переходят в стадию покоя. Иными словами, они в чем-то сродни сухой траве. Корни, фолликулы уже не функциональны, стебельки еще торчат, но под воздействием внешней среды редеют. 10% волос на наших головах находится в этой фазе, которая длится 2-3 месяца. Вот эти волосы в норме и выпадают ежедневно. Отжили свое.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 Лекарства, которые могут провоцировать выпадение волос: амендадин, циметидин, желудочные средства, гормоны, лекарства для понижения холестерина, капатен, пропранолол, антигипертензивные средства, кардарон, антиаритмик, противосудорожные средства, противосвертывающие препараты, колхицин, лечение подагры. Второй. Модные несбалансированные диеты с выраженным ограничением калорий и белков, выраженная потеря веса. Третий – стрессы. Четвертый – хронический дефицит железа, анемии. Пятый – проблемы со щитовидной железой. Шестой – беременность и роды. Седьмой – хронические болезни. Восьмой – хирургические операции. Как видим, травмирующих факторов много. Диффузную модель выпадения волос часто называют симптоматической, то есть вторичным проявлением какой-либо существующей проблемы. Особенно активно волосы начинают выпадать через 2-3 месяца после воздействия травмирующего фактора. Кстати, чтобы подобная потеря волос стала заметна, необходимо потерять около 20% от общего объема. Другая история – потери волос после химиотерапии, радиации.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 Диффузная. Это наиболее частая у женщин, но далеко не единственная и для них модель выпадения волос. Вот у мужчин намного чаще, 90%, волосы выпадают по-другому, в области лба, темени, и причины для этого уже совсем другие. К возрасту 50 лет в той или иной степени подобная модель облысения задевает каждого второго мужчину. Уже само название такой модели облысения, андрогенетическая, указывает на роль наследственности и гормональных нарушений в ее развитии. Особый фермент превращает мужской половой гормон тестостерон в другую более активную форму и живет он, как раз в волосяных фолликулах. Вот это самое активное производная тестостерона и является губительным для волосяного фолликула. Особенно чувствительны к подобному воздействию фолликулы как раз на лбу и темени, на затылке они его практически не ощущают. И лысеет не тот, у кого больше тестостерона, или у кого он более активный, не обольщайтесь, а тот, у кого к этому есть генетическая предрасположенность, которая передается как по мужской, так и по женской линии. И у женщин есть тестостерон, Да-да, он образуется в надпочечниках и других местах. Хотя причинная связь этого гормона с женским облысением не такая четкая. Однако андрогенетическая модель облысения довольно часто встречается и у женщин, особенно у тех, кто имеет то или иное состояние, сопровождающееся повышением мужских половых гормонов. У мужчин андрогенетическое облысение не просто косметологический дефект.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 Выбор, прямо скажем, небольшой. Для мужчин это препарат, таблетки, финостерид. И уже упомянутый в предыдущей части лосьон с миноксидилом – лекарство от злокачественной гипертонии с побочным явлением в виде стимуляции нежелательного роста волос. Впоследствии именно этот эффект обеспечил будущее препарату, который сошел со сцены лечения гипертоний. Финостерид блокирует синтез того самого активного метаболита тестостерона, который и разрушает волосяные фолликулы. Он умеренно эффективен, однако может вызывать снижение полового влечения и эректильную дисфункцию. И еще, если вы принимаете финастерид и все-таки решили проверить простату с помощью онкомаркера ПСА, помните о противоречивости этого анализа. Если нет, прочитайте мою первую книгу «Как жить дольше 50 лет». Предупредите врача, результат может быть искажен, ложно-нормальный. Применяются и другие препараты, но их эффект очень близок к плацебо. Правда, у женщин в арсенале есть еще целый класс препаратов, сопротивляющихся действию андрогенов, мужских половых гормонов, и они зарезервированы к применению при состояниях, когда у женщины эти гормоны избыточно повышены. Также успешно осуществляется пересадка волос затылка. Там фолликулы почему-то устойчивы к метаболиту тестостерона. Есть еще лазерная расческа. Вроде работает, хотя куда апологетам лазерного метода до эффективности хирургов. Любительницам натирать голову луком. Вреда, конечно, нет, но как-то неэстетично. Думаете, помогает? Да нет, просто стресс прошел. Успокоились. Раз опять стала волновать внешность, лук там, компрессы. А тут и время подошло волосам восстановиться.